Я их мнение не разделяю, нахожу, что то, к чему они стремятся, будет гибельно для царя и моей родины, но их мнение я понимаю, оно искренно и ясно. Но о каком новом строе говорит Гучков, за который будто бы погиб убежденный сторонник этого строя? В чем сохранились начало 17 октября, воплощенные во время моего премьерства в законы, вслед за тем опубликованные? Об этом, если писать, то нужно писать томы. Я утверждаю, что в новом обновленном строе, защитником которого теперь является Гучков, сохранился лишь труп 17 октября, что под флагом конституционного режима последние годы лишь указывали пределы царской власти, но свою собственную власть довели до неограниченного, абсолютного и небывалого произвола. Для меня такие прогрессисты не более симпатичны, чем искренние прямые реакционеры. На эту тему, по моему особливому участию в 17 октябре, я не могу говорить спокойно. Об этом, как правильно замечает Гучков, скажет истории. В заключении же приведу следующее. Реакционеры с одной стороны и приверженцы погибшего премьера с другой возбуждают во мне те же чувства, которые я испытывал, посещая в последнее время ревю на злободневные темы во французских театрах. Когда на сцене похитители снимают джаконду и оставляют вместо нее старую стену, то зрители волнуются и огорчаются. Когда же похитители снимают джаконду и вместо нее на старую стену вешают поддельную джаконду с накрашенными ланитами и обведенными глазами, то зрители возмущаются и выходят из себя. Бярица. 30 сентября 1911 года. Граф Витте. Конец книги. Содержание. Глава 52. Манифест 17 октября. Манифест 17 октября и мой всеподданнейший доклад. Составленная мною справка о манифесте 17 октября. Записка Вуича и князя Оболенского. Почему государь не решился на диктатуру? Государь приглашает меня на заседание 15 октября. Почему государь настаивал на манифесте? О князе, Оболенском? Настроение ближайшей свиты государя. О том, что государь вел одновременно два совещания. Одно при моем участии, а другое при участии Горемыкина. Как был подписан манифест 17 октября? О отношениях великого князя Николая Николаевича с Черносотенной партией и с Рабочим Ушаковым. О характере государя. Приезд из Вольского с поручением от императрицы Марии Федоровны и моя беседа с вдовствующей императрицей. Мои беседы с государем накануне подписания манифеста. Впечатление, произведенное манифестом. О роли социалистических идей. События 17 октября. Начало первой дорожки первой кассеты. Глава 53. Первые дни моего премьерства. Отставка Победоносцева, Булыгина и генерала Глазова. Моя беседа с представителями прессы. Отставка великого князя Александра Михайловича. Предложение поста министра народного просвещения Таганцеву и поста товарища министра Постникову. Приглашение общественных деятелей Дурново. Конец третьей дорожки первой кассеты. Глава 54. Трепов и великий князь Николай Николаевич. Отставка Трепова и назначение его дворцовым комендантом сенатор Гарин, влияние Трепова на государя, о связи Трепова с департаментом полиции, о печатании погромных прокламаций в департаменте полиции, о погроме в Гомеле, о великом князе Николая Николаевича, о просьбе великого князя Николая Николаевича не объявлять Петербурга на военном положении, о сношениях великого князя Николая Николаевича с Дубровиным, о сокращении сроков службы воинской повинности, о волнениях в войсках и тяжелом финансовом положении. Середина первой дорожки второй кассеты. Глава 55. Образование кабинета, амнистия, закон о выборах. О переезде моем в Зимний дворец и о посещениях меня рабочими о клеветническом слухе, будто бы я находился в преступных отношениях с Советом рабочих депутатов, об успокоении наступившем после 17 октября и демонстрации у Технологического института, о совещаниях с общественными деятелями, почему я настаивал на кандидатуре дурново, о поведении «Дурного» в моем кабинете» о назначении графа Толстого министром народного просвещения, о товарище министра народного просвещения Герасимове, о государственном контролёре, философове и министре торговли Тимирязеве, об отставке Хилкова и назначении Немешаевым, о военном министре Редигере, морском берилеве о прокуроре Святейшего Синода, о Боленском, о политической амнистии, о каковцеве, о выработке закона о выборах, начало второй дорожки, второй кассеты. Глава 56. Беспорядки и карательные экспедиции. О забастовках, предшествовавших 17 октября. О выступлении черносотенцев. О моем товарищеском совете рабочим не устраивать забастовки о прекращении забастовок и об аресте насаря. царя, о значении забастовки 1905 года, о беспорядках в армии и флоте, о крестьянских беспорядках, о положении армии на Дальнем Востоке к моменту моего вступления в управление, о карательной экспедиции в Сибирь, об угрозах революционеров убить моего внука, о беспорядках в прибалтийских губерниях, об экспедиции генерала Орлова и капитан лейтенанта Рихтера, о генерале Орлове и Анне Танеевой, о беспорядках в царстве польском, об объявлении царства польского на военном положении и протесте общественных деятелей, о московском восстании. Середина четвертой дорожки второй кассеты. Глава 57-я. Отставка Манухина и Тимирязева. О недоброжелательстве Трепова к Манухину. Недовольство Манухиным балтийских баронов. Заседание 9 ноября под председательством государя. Отставка Манухина. Кандидаты на пост министра юстиции Акимов и Щегловитов. О Мануйлове Манусевиче, Гапоне и Тимирязеве. Отставка Тимирязева. Предложение мною, поста министра торговли, академику Ян Джулу. Начало третьей дорожки, третьей кассеты. Глава 58. Отставка Кутлера. Интриги правых. О записке профессора Мигулина, о комиссии под председательством Кутлера, о проекте Кутлера, Государь требует отставки Кутлера. Мое письмо Государю. Желание государя назначить Кривошеина министром земледелия. Я предлагаю пост министра земледелия Самарину. Кандидатура Ермолова. Интрига правых. Записка крупных землевладельцев. О записочке государя, в которой я извещался, о предположении назначить Кривошеяна министром земледелия, а Рухлова министром торговли. Назначение Никольского управляющим министерством земледелия и Федорова управляющим министерством торговли. Отзыв графа Потоцкого о Рухлове. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Глава 59. Заем. О желании моем привлечь к займу Ротшильдов и полученном от них ответе. О противодействии заключению займа со стороны кадетов. Об отношении прессы к займу. О поездке каковцева за границу. О приезде Нейтслина инкогнито в Петербург. О поведении Германии о падении министерства Рувье и организации министерства Сарьена, о сомнениях Пуанкаре в праве императорского правительства заключить заем до созыва Государственной Думы, о заключении займа. Письмо Эрнеста фон Мендельсона Бартольди «Ко мне». Роль Каковцева в заключении займа. Середина второй дорожки четвертой кассеты. Глава 60-е. Финляндия. Об отношении к Финляндии Александра I, Александра II, Александра III и Николая II. О проекте генерала Куропаткина и женском характере государя. Моя беседа с генералом Бобриковым накануне его назначения финляндским генерал-губернатором. Генерал Куропаткин и Плеви. Совещание под председательством государя. Мое заключение по проекту Куропаткина. Обсуждение вопроса в государственном совете. Утверждение государем мнения меньшинства. Политика Плеве и Бобрикова в Финляндии. Убийство Бобрикова. Назначение князя Аболенского. Посещение меня после 17 октября стать секретарем по финляндским делам Линденом. Назначение Герарда. О моих беседах с Мехелином по поводу статей основных законов, касающихся Финляндии. Об отставке Герарда и назначении Бекмана. О роли императрицы Марии Федоровны в финляндском вопросе. Об императрице Александре Федоровне. Середина третьей дорожки четвертой кассеты. Глава 61. -е. Учреждение Государственной Думы. Основные законы. О комиссии под председательством Сольского для изменения положения о Государственной Думе и Государственном Совете. О мнении члена комиссии Половцева, моем настоянии на продолжительности сроков полномочий членов Думы и Государственного Совета и мнении князя Абаленского о земствах о статье 87 «Основных законов» и о том, как Столыпин применял эту статью. Законы о государственной росписи, об основных законах, о выработке проекта основных законов бароном Икскулем, о моем письме государю по поводу проекта, о рассмотрении проекта в Совете Министров, об изменении по моему настоянию статей, касающихся прерогатив государя, об изменениях в проекте основных законов статей, касающихся контингента новобранцев и зависимости министров от палат, о совещании под председательством государя, о моей просьбе Трепову настоятельно советовать государю не медлить с опубликованием основных законов, о причинах, вызвавших замедление опубликования и интриги кадетов. Середина первой дорожки, пятой кассеты. Глава 62. Главнейшие законодательные меры, проведенные в мое премьерство. О законопроекте по поводу смертных казней, об исключительных положениях, об основании мною газеты «Русское государство» и Столыпиным России. Законы о печати, законы о собраниях, о крестьянских законах, о положении высших учебных заведений во время моего премьерства, об еврейском вопросе и посещении меня еврейской депутацией, о беседе моей с представителями немецкого еврейства летом 1907 года об анархических покушениях за время моего премьерства и о том, что я не принимал никаких мер для своей охраны. Середина второй дорожки пятой кассеты. Глава 63. Моя отставка. О Николае II и его отношении ко мне после 17 октября. О разговоре моем с Треповым, великим князем Николаем Николаевичем и Берилевым по поводу моего желания подать в отставку. О моем письме государю с просьбой об отставке. Ответ, государя. Высочайший рескрипт. Мой разговор с государем о преемниках. О разговоре с государем по поводу предложения назначить меня послом и выраженном им желании заменить графа Ламсдорфа из вольским. О дальнейшей судьбе членов моего кабинета после моей отставки. Об отставке дурного и особых милостях государя к нему. О членах кабинета Горемыкина, каковцеве, Шванебахе, Стишинском, Щегловитове и Кауфмане. О предупреждении мною государя об имеющихся документах у графа Ламсдорфа. Государь просит возвратить имеющиеся у меня документы. О назначении графа Сольского председателем и Фриша вице-председателем Нового Государственного Совета. О назначении Шауфуса министром путей сообщения. О назначении князя Ширинского Шахматова оберпрокурором Святейшего Синода. О назначении Сталыпина министром внутренних дел и моем мнении по поводу назначения его впоследствии председателем Совета Министров об опубликовании законов до и после моего ухода с поста премьера, выработанных при моем непосредственном участии, об упразднении комитета министров, об отзывах государя обо мне. Середина третьей дорожки пятой кассеты. Глава 64. Первая дума. Столыпин. О Первой думе. О невмешательстве правительства в выборы в Первую Государственную Думу, о лозунге «Царь и народ», о высочайшем выходе к представителям Государственной Думы и Совета в Зимнем Дворце 27 апреля 1905 года, о взаимоотношениях правительства и Государственной Думы первого созыва, о распуске ее и причинах к нему» об участии Гримыкина в деле распуска Государственной Думы и отношениях его и Трепова между собой, о выборском воззвании членов Государственной Думы, об учреждениях и политике Столыпина до и после назначения председателем Совета Министров. Середина четвертой дорожки, пятой кассеты. Глава 65 «Моя поездка за границу» летом 1906 года. О знакомстве с принцем Наполеоном, претендентом на французский престол, о Нарышкина, о знакомстве с профессором Мечниковым, о посещении Экслебена, Виши и Гомбурга, об охране меня германской полицией и причине к тому» о письме барона Фредерикса с предложением не возвращаться в Россию и моем ответе на него, о покушении на Столыпино на Аптекарском острове, о получении телеграммы от князя Андроникова об опасности для меня возвратиться в Россию и о нем как личности. Середина первой дорожки шестой кассеты. Глава. 66. Между первой и второй думами. Об издании в междудумье первой и второй государственных дум законов и правил по 87 статье Основных законов. О мероприятиях в министерстве Столыпина с целью успокоения крестьян. О мероприятиях в министерстве Столыпина с целью подавления смуты. Усиление ответственности за противоправительственную пропаганду и введение военно-полевых судов, о развившемся политическом разврате в Министерство Столыпина, о покровительстве Столыпином Союзу Русского Народа, о прибалтийских генерал-губернаторах Сологуби и Меллер-Закамельском и о причинах бывших смут в прибалтийском крае.